не так давно, но события, о которых мы расскажем вам в сегодняшнем спектакле, вечно будут жить в памяти народа, и никогда не померкнет героическая слава советских людей в Великой Отечественной войне. Мы помним беспримерный подвиг защитников Севастополя Ленинграда. Никогда не забудем мы и героическую оборону брестской крепости. Двадцать восемь дней сражался гарнизон крепости в десятки раз превосходившими силами противника. Фронт отдалился уже к Смоленску, а в брестской крепости горстка советских воинов стояла на смерть и не отступила, отрубившась своей родины. Там были особые люди. Нет, самые обыкновенные воины советской армии. Многие из них даже не нюхали пороха. Вот они собрались в командирском клубе крепости. Сегодня суббота, канун выходного дня. Начальник гарнизона, полковник Ермашов, почему-то отменил увеселение, и командиры коротают время в комнате отдыха. Лейтенант Наганов читает газету. начальник штаба Малышев и капитан Рогулин играют в шахматы. на диване сидит Надежда Петровна, жена комиссара Калестникова. рядом с ней перелистывает журнал молодая девушка, воин-врач гарнизонного госпителя Зорина. возле Зориной старший лейтенант Саша Пинчук с гитарой в руках. И так, жесточайший роман. Миновали волшебные сны, Но забыть я тех снов не умею, Слышу плеск и роптанье волны. Вижу темного сада в полею, Слышу плеск и роптанье волны. Тёмного Зорина тёмного закрыла сада, лицо ладонями, И то ли слушает песню, то ли думает о чем-то. Наганов показывает глазами на Пинчука и Зорину. Все молчаливо поняли его и по одному незаметно и бесшумно удалились из комнаты. Пинчук ничего не заметив, продолжает петь. И как прежде безумно любя, жду я встречи с тобою, да скуя, пожалеть я хотел бы тебя. Но тебя позабыть не могу я. Позабыть я хотел бы тебя. Но тебя позабыть не могу я. Ну вот и все. Но почему я не слышу аплодиссий? А где же все? Я же говорил, что не выдержит. Да нет, они ушли, чтобы оставить нас вдвоем. Ну и спасибо, что догадались. Да зачем же? Куда вы, Нина Андреевна? Давайте сделаем вид, что не поняли этот наивный маневр. И посидим、спасибо. вдвоем. Ну, знаете, Саша, с нашей стороны это тоже будет наивно. <свят> ну и пусть. Я завтра уезжаю в академию. И у нас сегодня последний вечер. В дверях показывается плутоватое лицо Наганова. Он вероятно хотел подслушать, но на него неожиданно упал взгляд Пинчука. Наганов не растерялся. Да, Саша, я забыл, что завтра ты уезжаешь в Москву. Давай, браток, попрощаемся. Будь ты трижды не Ладина, Леша, но вот всегда, всегда появится тогда, когда он меньше всего нужен. Пардон, тысячу раз пардон, но я не мог не попрощаться с тобой. Все же, как-никак, мы с тобой старинные друзья по пехотной школе. Будь здоров, Саша. Будь здоров, Леша. Адрес Москва. Академик.、Да. Ну, ладно, ладно, академик. Не забывай тут и нас, гарнизонных крыс. Прошу извинения. Наганов крепко жмет Пинчуку руку и выходит. Три тонкиста, три соль -то друга, гриба. А все-таки жалко расставаться. Да. Ему я вижу нелегко. Ему-то нелегко. Вы хотите сказать, что мне наоборот? Нина, почему вы уклоняетесь от откровенного разговора со мной? А почему именно сегодня должен произойти этот разговор? Потому что сегодняшний вечер не хуже и не лучше, всяк какая разница. Видите ли, Саша? Сегодняшний вечер мы собирались провести с вами в Брестском театре, а сидим здесь, в крепости. Видите, какая разница? Ну, мало ли что может быть в гарнизонной жизни. Может быть, действительно приезжает инспекция? Может быть, учебная тревога назначена на сегодняшнюю ночь? Нет, Саша. На границе назревает что-то сильнее наших с вами чувств. Сегодня неспроста пограничники зачастили к нашему полковнику. У меня еще с утра сердце как-то ныть начало. Ха-ха-ха-ха. Сстыдитесь, военный врач. Вам ли поддаваться всяким женским предчувствиям? А знаете ли, старший лейтенант,、mm -hmm. что предчувствия, в том числе и женские, область далеко еще не изученная медициной. Да-да-да,、oh. это вам говорит врач. Нет, серьезно, моя тревога еще более усеялась, когда после визита пограничников полковник вызвал меня и потребовал дать краткую сводку о наличии медикаментов и перевязочных средств в госпитале. Вот как? Да. А потом последовал приказ об отмене от лучика с крепости. Все это у меня связалось с предчувствием чего-то недоброго. <музыка> вот слышите? Они ушли и танцуют. И вы думаете, им весело? Нет. Их тоже мучает предчувствие. И они хотят заглушить его. Я же видел это по их лицам. Нина. Входит начальник гарнизона полковник Ермашов. За ним комиссар Калешников. Ох, эх, прошу извинить. Мы не помешали вам? Никак нет, товарищ комиссар. А вы за что извиняйтесь, товарищ полковник? Что-то мне показалось, что я не вовремя пришел сюда. Да нет, как раз вовремя. Да ну! Так, может быть, уже потребовалось родительское благословение? Алексей Иванович, ступай, ищи икону, а я бутылку шампанского. Нет, нет, нет, мы раздумали. Что ж так? Напрасно, напрасно. Да вы сами против нашего счастья. То есть как это против? Ну, например, вот мы собирались сегодня в театр, а вы приказали сидеть здесь, в крепости. Что ж тут хорошего? А чем плохо? Плохо. Слышите? Музыка играет, танцует. Да. Хотя я, кажется, отменил на сегодня вечер командирского отдыха. Это они попросили оркестра сыграть только один вальс. И то тихо-тихо, чтобы ты не слышал. Павел Антонович. Да? Разрешите один неуместный вопрос. Ну, а на завтра, на выходной, вы разрешите увольнительные скрепости? Вы хотите сказать на сегодня? Уже без четверти два. Простите, на сегодня? Смотря для кого. Для вас могу отменить. Нет, я серьезно, Павел Владимирович. Я тоже не шучу. Вам же нужно проводить старшего лейтенанта в Москву? Нужно. Товарищ полковник. Да? Я прошу разрешить не остаться в крепости. Не понимаю. Раздумал я ехать в академию. Вот тебе раз. Не вижу причин, Павел Антонович. Сейчас лето, а вы сами понимаете, что в такую пору бывают всякие неожиданности на границе. А вы твердо уверены, что такие неожиданности будут? Иначе вы не отменили бы отлучку из крепости. Откуда вы знаете, почему я отменил? В медицине, Павел Антонович, есть одна совершенно неизведанная область. Человеческое предчувствие, да? Однако сильное действие возымело на вас медицина. Ну ничего, ничего. Вступайте лучше и потанцуйте немного. Может быть, скорее рассеяться ваше предчувствие. Поздно уже, Паэлантан. Вступайте, вступайте. Времени еще есть. И скажите, что я разрешил оркестру взять в два раза погромче. Ну, с、да、вашего разрешения, Павел Антонович, можно. Пойдемте, Нина Андреевна. Разрешите отбыть, товарищи командиры? Отбывайте, разрешаю. Нина Андреевна. Нина Андреевна. Вы уж, пожалуйста, поменьше посвящайте его в премудрости медицины. А то он у вас спиритизмом скоро заниматься будет. Вот, посмотрите. Зорина и Пинчук уходят. Как тебе нравится? Предчувствие. А может быть, действительно, собрать командиров и сказать, что так и так, мол, товарищ? Да зачем? Да. Мало ли чего бывает на границе. Вот поэтому не мешало бы всем на чеку быть. Ну что ж, гарнизон крепости так на чеку. Вот, командир, до утра заставляй бодрствовать. А в общем, на той стороне ничего страшного нет. Да, но зачем они кустами маскируются? Зачем минометные батареи придвигают к границе? Вот если бы они штурмовые батареи придвигали, тогда можно было бы что-то предполагать. А минометы, во всяком случае, не для отсадок крепости. Да, да. Тебя что, тоже предчувствие тревожит? Почему ты не придаешь значения всему этому? Почему ты так спокоен? Я хочу быть спокойным. Все-таки не они, а мы в крепости. Гарнизон у нас правда не бог весь какой. Полка два батальона. Но зато наша дивизия в Кобрине. До лагерей рукой подать. Да и погранчасть всегда на готовом. Вообще, брось ты эти разговоры. Иди завижи, ну и ступай отдыхать. Я позвоню еще в погранотряд, если они там успокоились, отпущу командиру, пускай отдыхает. Ходит дежурный по гарнизону. Разрешите обратиться товарищ полковник? Слушаю. Телефонограммы из погранич части. Ну ну. Чем же еще попугает нас пограничники? Что? Ого. Вот это уж, кажется, я начинаю верить в предчувствие. Как тебе нравится, а? Откровенно говоря, никак не нравится. Это что ж, провокации или всерьез решили себе голову свернуть? Товарищ дежурный, вызвать ко мне всех командиров. Есть. Прекратить танцы. Есть прекратить танцы. Растанцевались. Растанцевались. как в детском саду. Да ты же сам разрешил. Да, но надо же меру узнать. Капитан Дорож, по вашему воздействию. Извините, товарищи командиры, я даже не приглашаю вас садиться, нет времени. Только что получено донесение погранразведки. Против нашей крепости замечена концентрация немецкой артиллерии. Несколько батарей заняли боевые позиции. Замечены также прибытия подразделений регулярных войск. Они скрыты, группируются на флангах перед крепостью. Все операции проводятся форсированно. Объявляется боевая тревога по гарнизону. Подразделениям портов и центра занять огневые позиции согласно плану. Всем взять полный комплект боеприпасов, всем еком состава, убежище. Все. Прошу выполнять. Есть, здесь есть. Ну, Алексей Иванович, пошли мы. Надо еще бабком позвонить. Павел Антонович, Павел Антонович, что случилось? В чем дело? Надежда Петровна, вам пора знать, что у военных не спрашивают, в чем дело. Извините, спешу. Ермашов и начальник штаба уходят. Надежда Петровна бросается к мужу. Алёши. Может быть, ты скажешь? Спокойно, спокойно, Надя. Еще ничего не известно. Иди пока в убежище. Что это? Артиллерийный залп. А это что? Это, Надя, война. Неожиданно и ошеломительно пришла война. Мировское командование планировало взять крепость схода в течение одного-двух дней и поэтому бросило против нее целый корпус отборных войск. Но вот уже второй день у стен крепости кипит битва, бушует море огня, но крепость не дрогнула. Она ответила ожесточенным контрударом и воды бута густо окрасились вражеской кровью. Около телефонистов, над штабом Малышев, входит Ермашов. Его сейчас трудно узнать. Голова и рука перевязаны, лицо потемневшее, из-под каски блестят впалые глаза. Но внешне Ермашов спокоен, не суетлив. Скала, слушай. Донесение разведки из города. Есть. Докладывайте. Немецкие подразделения проникли. на Пушкинскую, Московскую и Дзержинскую улицы города Бреста. Противник блокировал крепость и решил атаковать ЕС-Востоков. Что еще? Погранзаставы номер 2 и 6 сопротивлялись до последнего патрона и бойца.、Я、знаю, дивизия. К счастью, наши дивизии ведут тяжелые оборонительные бои в районе Кобрина. Последние данные. Связь дивизии прервана. Все? Все. Так. Так. так. Проверьте подготовку к выводу всех женщин и детей из крепости. Есть! Есть! Малышев выходит и сейчас же возвращается. Павел Анатольевич, вам женщины? Какие женщины? Жены комсостава. Некогда сейчас парадные приемы устраивать. Настоятельно просят принять. Что им нужно? Не знаю. Может, они хотят ускорить вывод их из крепости? Не могу. Бойцы двое суток ведут бою. Да. Устали. Да. Хорошо.、Держнее. А впрочем, да. давайте их сюда. Да. Водит Надежда Петровна, Даша и еще несколько женщин, жен командиров. Павел Антонович, товарищ Ромашов, выслушайте нас. Мы не согласны. Мы, мы пиши по вашему вопросу. Стоп, вопрос, стоп, стоп стоп, стоп, стоп. Сосчитайте про себя до десяти.、Да、считайте, вы... считайте, считайте. Сосчитали? Сосчитали. Сосчитали. А теперь говорите. С、чем вы не согласны? С вашим приказом, Полантонч. Относительно вывода вас из крепости. Да, да, да, да, да. да. А разве я обязан спрашивать вашу согласие? В данном случае были обязаны, Полантон. Ошибаетесь. Прощай вам только потому, что вы не военные. Нет, мы военные. Уже второй день мы спасаем раненых из-под развалин. И сами гибните, а я этого не могу допустить. Сорок три женщины сорока семи. Уже из сорока четырех. Из сорока четырех. Комсомолки, кандидаты, члены партии. Наше место здесь. С... Мы не уйдем отсюда. Ваше место в тылу за фронтом. Вам не только опасно оставаться тут. Просто нельзя. Почему? Вы мешаете нам? Чем? Чем же мы мешаем? Своим присутствием. Ваш муж должен командовать боем, одновременно думать, что с вами. Потом среди командиров будут жертвы, пойдет плач, крики. Как это будет действовать на остальных? Мой муж вчера умер на моих руках. А кто видел, что я плакала? Спокойно, Даша, спокойно. Пограничник Хавров? Да. Знаю. Ну а допустим, я получу приказ командования вывести гарнизон крепости на соединение с частями Красной Армии. Тогда что прикажете мне делать с вами? Придется прорываться с боем? Не все бойцы выйдут живыми из прорыва, а вы, женщины? А нам провожатые не нужны. Ни на вечеринке, без кавалеров обойдемся. Дайте нам только гранаты и винтовку. А гранаты нам дадут. В дверях Коземата незаметно появляется военврач Зорина. Интересно, комиссар знает об этом? Знает, знает. Надеюсь, вам не по здоровью. Наоборот, подержал. Понимаю. Значит, это все его работа? Моя, товарищ полковник. Это вступило в разговор Зорина. Больше трети состава медсанбата выбыло из строя. Наличными силами уже нельзя справиться с притоком раненых. Я решила вместе с товарищем Колесниковой обратиться за помощью к женам комсостава. Получив их согласие, я попросила вашего разрешения прийти к вам для согласования. Но они опередили меня. Да. да.、Вот、опередили? Одно только оправдывает вас, что санитарам надо помочь. Да. А то я бы показал вам, как самовольничать в военное время. Да вы не беспокойтесь. Хорошо. Оставайтесь. Только предупреждаю. Положение с каждым днем усложняется. Сегодня, например, выбыла из строя вся водная система. Знаем, Павел Антонович.、Да. Крепость осталась без воды. Знаем. У меня, чтобы ни одна не пикнула после, что тяжело или страшно. Не беспокойтесь за нас.、План、так и остальным передайте. Разрешите выполнять ваш приказ. Выполняйте. Выполняйте. А, одну минуту. Слушайте, Владимир Владимирович. У меня к вам есть одна просьба. Не просите, приказывайте. приказывайте да, можете не просить. Нет, буду именно просить. Буду просить найти среди вас несколько смелых женщин, которые смогли бы пробраться в Брест на разведку. Мужчинам трудно. Пробовали, переловили всех в городе. Женщинам можно действовать там смелее.、Ну, ну, вот、за... Балантонович, я пограничница, я знаю здесьнюю местность как свои пять пальцев. Разрешите мне организовать это дело. Товарищ малышев, лушев, проинструктируйте вместе с товарищем Колесниковым и разведчиков и организуйте их переход на ту сторону. Спасибо. Есть. Спасибо, Спасибо. товарищ Балантон. Все, кроме Зориной, выходит. Ермашов подходит к Зориной и пожимает ей руку. Спасибо! За что? Да я по правде сказать, сам хотел, чтобы они остались здесь. Вбегает запыхавшийся Пинчук. Товарищ полковник! Командир циклой воды явился по вашему приказанию. Отставить! Явитесь еще раз. Есть ли? Венчук возвращается за двери и снова, но на этот раз уже спокойно подходит Гермашов и докладывает. Товарищ полковник, командир седьмой роты явился по вашему приказанию. Вот это совсем другое дело. А то мечтесь, как курица на пожаре. Может, и перед бойцами такую горячку порите. В бою вы должны быть спокойны, как никогда. Слушаю, товарищ полковник. Так, в вашей роте было приказано прикрыть выход женщины-детей из крепости? Так точно. Отменяется? Есть. Пойдете в разведку боем. Прощупайте передовые позиции противника в сторону Бреста. Не горячитесь, глубоко не зарывайтесь. На обратном пути наполнить всем фляги в Муховце. В крепости нет воды. Есть. Все. Все. Гермашов, одев каску и взяв автомат, направляется к выходу. Пинчук посмотрел на Нину Зорину. Товарищ полковник, разрешите по телефону поговорить? Говорите, только покороче. Вызовите седьмую роту. Есть. Гермашов Дяд выходит. Нина. Дайте, да. Дайте седьмую роту. Седьмая роту слушает. А? Седьмая на проводе. Седьмая? Галитина. Ага. Калитин. Бенчук. Что? Драпают. Гониешь. Слушай, не бари горячку. Докладывай спокойнее. А то мечешься, как курица на пожаре. Что? Направо. Сейчас буду. Бегу. Извините, Нина, некогда. Паша. Спокойнее, Нина. Паша. Я попрошу полковника меня послать с вашей розы. Не волнуйтесь, Нина, все будет хорошо. Вы вернете, Сташа. А как вы думаете, конечно, вернусь? Возвращайтесь скорее, я жду вас. Зорина обнула и крепко поцеловала его. Вот теперь-то я обязательно, обязательно вернусь. Судьба роты Пинчука оказалась срочовой. В горячке боев рота была окружена и отрезана от крепости. В окружённой роте находился рядовой Михаил Купушкин. Он был оглушен взрывом гранаты и в таком состоянии попал в группу противника. следственные немецкие контрразведки. Комната без окон, стол, два стула. У дверей опираясь на косяк стоит капитан Траубе. У стены на полу лежит истерзанный Кукушкин. Около него двое сессиевцев. Третий Хельн тупо уставился на Кукушкина, что-то соображает, затем хватает Кукушкина за ворот гимнастерки и в выступлении трясет его. Может, ты теперь скажешь, почему твоя рота хотела прорваться из крепости? Может, твоя рота восстала против командования гарнизона и решила уйти? Или гарнизон решил оставить крепость и выслал роту в боевую разведку? Ну? Ты что молчишь? Ты чего улыбаешься? Над кем смеешься, свиньяка русская, а? А? «Хельм!» Трауба движением руки останавливает расцвирепевшего Хельма. «Да вы же не умеете разговаривать с людьми! Разве так ведут беседу? Развяжите солдату руки! Садитесь, прошу вас!» Кукушкин растирает затевшие руки и медленно опускается на табуретку. Вот это другой разговор.、Ах. Культурно, по крайней мере, а этих вы пошлите на живодерню, собачьи шкуры снимать, а с людьми они не умеют разговаривать. Да, я тоже в этом убедился. Обирайтесь отсюда вам. Хельм и эсэсовцы выходят. Бандиты. Самые, что ни на есть бандиты. Эсэсовцы? У них нет ничего человеческого. Курите. Это можно. Настоящий солдат никогда не будет выпытывать военную тайну. Он понимает, что солдат дал присягу умереть, но тайну военную не выдавать. И тут его режь-не режь, ничего не добьешься. Ну, это уж дудки, конечно. Вот, вот, я об этом и говорю. Ой, простите, пожалуйста, вы, кажется, пить хотите? Это ваша фляга? Да. Пожалуйста. Пожалуйста. А то вы после боя и такая жара на дворе. Кукушкин жадно пьет воду. Трауба внимательно следит за ним. Ёлки-палки. Ох, хорошая водичка. А чего корову вредной воде? Ну все же. Вы что давно не пили? Да нет. Как сказать? А вообще-то ваши офицеры невнимательны к солдату. Ну, как же можно посылать роту в бой и без капли воды во флягах? А мы ненадолго и собирались. Едешь на день, бери хлеба на неделю. Кажется, так русская пословица говорит. Это точно. Ну, вот так. А вы русской и забыли вашу пословицу. Нехорошо. Может, у вас там с водой что случилось? Нет. Как будто нет. Зачем скрывать? Да мы без вас знаем, что в крепости нет воды. А кто это вам сказал? Разведка.、Хм. Брешет. А по-моему, так оно и есть. Да. Простите, как ваше имя, отчество? А это не имеет существенного значения. Совершенно верно. Так вот, я не требую от вас никаких тайн. Не нужны они мне. Я только хочу, чтобы вы помогли нам спасти жизнь ваших товарищей, что остались в крепости. Это можно. Это можно. Пожалуйста, вы же понимаете, что им грозит. Воды в крепости нет, а долго ли без воды может протянуть человек? Шесть-семь дней, а там смерть. Это раз. Во вторых, дальнейшее бессмысленное сопротивление гарнизона заставит нас применить самые крайние меры. Два штурма мы провели. Допустим, что большого успеха мы не добились. Ну и не добьетесь, пожалуй. Ну слушайте, вы же солдат и прекрасно понимаете, что сожженный гарнизон в конце концов сдается. А тем более в данном случае фронт с каждым днем отдаляется на восток... Между прочим, вы знаете, где теперь линия фронта? Знаем. Где, по вашему, за Брестом, за Минском? Брешешь. Так. У вас не знают, где линия фронта. Очень хорошо. Значит, в крепости действительно вы была истроя связь. Прекрасно. Ваше там совсем отрезано от мира. Ни сведения, ни питания, ни боеприпасов в крепость значек не поступает. А мы свои силы наращиваем с каждым днем, и третий штурм, который мы сальто начинаем, будет самый мощный. Конечно же, гарнизон. Будет осужден на гибель. А зачем? Вы что же думаете? Мы вашей крови хотим. А как я могу спасти его? Да очень просто. Пойдем сейчас на передовую и вы по радиоустановке скажите им: бросайте своих командиров. И выходите из крепости. Спасайте свою жизнь. Ну и там еще несколько слов заключения. Вот это загнул. А что же тут особенного? Ну, на, видал? Кукушкин показывает травбы кукишу. Трауба теряет выдержку и бросается на Кукушкина. Рьешь! У меня ты заговоришь, дьявол! Заговоришь! Я тебе развешу язык! Большевистская! Кукушкин со всего размаха бьет Трауба в челюсть. Тот падает плашмя на пол. <музык> а, а! А! А! Бегают эсэсовцы. Один из них выхватывает пистолет... Кукушкин поднимает ручку. Стой, стой, дьявол! Не стреляй! Не стреляй, согласен! Согласен, черт с вами! Отставить! Раздумал? Да, раздумал. Прошу прощения, что мазанул с горячей? Ничего. Еще сочтемся. И я так думаю. Значит, будешь читать по радио? Эх! Чем от дурной пули погибать, Лучше сбрехнуть чего, все равно. А, истинно русская душа! Шнапца, бывшему русскому солдату, Хорошего немецкого шнапца, Ночь. Хельм и двое эсэсовцев ведут Кукушкина в передовой позиции, где он должен выступить по радиоустановке с обращением к гарнизону крепости. Тише ты, пьяная свинья! Тише ты, пьяная свинья! Русские позиции близко. А мне плевать. Давай вместе споем, а? Ой, ныхой, ныхой, преть, тут новое. Ну, замолчи. А что ты мне сделаешь? Убьешь? Ах, кто тебе порадил, брыхать будь. Сам. Ты веш собаке не поверит, а меня вся крепость знает. Скажу, ребятушки. Это я. Здоров были орлы. Ты мне только спьяно перепутай текст. Сразу. Что ж? Я никогда. Не-не-не-не-не. Слава в славу. Тютелька в тютельку. Хельм вынимает листовку и кладет ее перед Кукушкиным. А ну, попробуй, прочти. Я посмотрю, как у тебя язык поворачивается после шнапса. Пожалуйста. <къем> Значит так. Русские солдаты. С вами говорит ваш бывший однополканец. Чего, чего, чего? Ха-ха-ха-ха! Кто ж так по-русски разговаривает? Хариты не крещеная, однополканец, Ваня, однополчанин, запомни. Мало вас идиотов учили. Хорошо. Давай дальше. Ну запомнил? Однополчанин, я перешел на сторону немецких войск, и очень хорошо.、Фу! Бить вас да бить за русский язык. Давай, давай. Чего давай? Ну, чего давай? Ты хотел узнать, не помешает ли мне Шнапс? Пожалуйста. Даже ошибки нашел. Ну, а теперь становись ближе к микрофону. Так, еще ближе. Говори спокойно, не кричи, делай вид, что у тебя очень хорошее настроение. Да уж лучше некуда. Начинай не торопясь. Каждое слово выговаривай отчетливо и ясно. Слышишь? Слышу. И учти, начнешь врать, стреляю без предупреждения. Понял? В общем и целом, да. Ну вот, а сейчас я объявляю... И ты сразу начинай по моему знаку. Внимание! Включаю микрофон.